Глава седьмая. Буква «Г», начертанная в воздухе. Спальня Спейда теперь преобразилась в гостиную, поскольку кровать была поднята и спрятана в стенную нишу. Спейд принял у Бриджи Тошонеси пальто и шляпку, устроил ее поудобнее в мягком кресле-качалке и позвонил в отель Бельведер. Кейро еще не вернулся из театра, поэтому Спейд Оставил свой номер с просьбой перезвонить, как только он придет. Спейд селся в кресло у стола и с места в карьер принялся рассказывать госте об одном происшествии, случившимся несколько лет назад на Северо-Западе. Говорил он ровным будничным голосом, без пауз или акцентов, хотя время от времени повторял какую-нибудь фразу, несколько переиначив ее. Словно для него было крайне важно изложить каждую деталь с предельной точностью. Поначалу Бриджит О'Шонесси слушала его в полуха. Она явно была скорее удивлена самим фактом рассказа, чем заинтересована его содержанием. Не рассказ, а цель, с которой он ведется, вызывала в ней любопытство. Но по мере продвижения сюжета он захватывал все сильнее и сильнее. и вскоре Девушка уже сидела неподвижно и вся обратилась вслух. Человек по фамилии Флиткрафт как-то раз вышел из своего агентства по недвижимости в такоме и не вернулся. После четырех часов того же дня он не пришел на игру в гольф, о которой сам же, проявив инициативу, условился менее чем за полчаса до обеда. Жена и дети больше его не видели. Судя по всему, они с женой находились в прекрасных отношениях. У Флиткрафта было двое детей, мальчики пяти и трех лет. Он владел домом в пригороде Такомы, новым паккардом и всеми прочими атрибутами американского процветания. флиткрафт унаследовал от отца 70 тысяч долларов. И благодаря своей успешной деятельности на поприще недвижимости, к моменту исчезновения обладал капиталом в размере что-то около 200 тысяч. Все его дела были в порядке, хотя не все концы были увязаны. А это значило, что он не готовился к собственному исчезновению. К примеру, одна сделка, сулившая ему соблазнительную прибыль, была запланирована на день позже того дня, когда он пропал. Предположительно, к тому моменту у него при себе было всего 60 тысяч, семьдесят долларов вся его жизнь в последние месяцы была на виду так что ее изучили вдоль и поперек и не обнаружили никаких либо тайных пороков ни даже любовницы хотя и то и другое было весьма маловероятно был и нет продолжил спеейт исчез как исчезает кулак когда разжимаешь пальцы в это время зазвонил телефон аллё сказал в трубку Спейд. «Мистер Кейра, это спейт Не могли бы вы приехать ко мне на квартиру на Пост-стрит? Сейчас. Да, я думаю, так и есть». Он посмотрел на девушку, поджал губы, а потом выпалил. «Здесь мисс Ошонесси, и она хочет с вами встретиться». Бриджит Ошонесси нахмурилась и заерзала в кресле, но ничего не сказала. спейт положил трубку и сообщил. Он будет здесь через несколько минут. Так вот, все это происходило в 1922 году. А в 1927 я работал в Сиэтле, в одном из крупнейших тамошних детективных агентств. К нам пришла миссис Флиткрафт и сказала, что кто-то видел в Спакане человека, внешне очень похожего на ее мужа. Я поехал туда. Это и в самом деле был Флиткрафт. Он жил в Спакане уже пару-тройку лет, под именем Чарльза Пирса. У него был автомобильный бизнес, приносивший ему 20-25 тысяч в год, жена и маленький сын. Он владел домом в пригороде Спакана, и каждый сезон имел обыкновение играть в гольф после четырех часов дня. Как рассказал Спейд, ему не дали каких-либо определенных указаний, что делать, если он найдет флиткрафта они поговорили в номере Спейда в Дайвенпорте. Никакого чувства вины Флиткрафт не испытывал. Он оставил первую семью хорошо обеспеченной, и его поступок ему казался совершенно резонным. Единственное, что его беспокоило, — сомнение, что он сможет донести эту резонность до Спейда. Прежде он никого не посвящал в эту историю, и, следовательно, доказывать ничего не приходилось. Теперь же он предпринял попытку. «Я-то его понял», — сказал Спейд Бриджет о Шонесси. А вот миссис Флиткрафт так и не поняла. Она сочла его поступок чистейшим идиотизмом. Может, так оно и было? В любом случае, все уладилось. Скандал ей был не нужен. И после той шутки, которую сыграл с ней муж, поставив ее в такое положение, она больше не желала его возвращения. Так что они по-тихому развелись, и все стало опять чин-чином. А дело было вот как. По пути на обед он проходил мимо строящегося офисного здания, пока возвели только каркас. И вот какая-то балка или бревно, или еще что-то в этом роде, падает с высоты не то восьмого, не то десятого этажа на тротуар, рядом с ним. Пролетает совсем близко, но его не задевает однако при ударе о мостовую от бревна откалывается щепка и вонзается ему в щеку. Он отделался лишь неглубокой ссадиной, но шрам остался, я сам его видел. Флиткрафт тер его пальцем, так любовно поглаживал, когда рассказывал мне об этом. Конечно, он испугался до смерти, по его словам. Но у меня создалось впечатление, что это был скорее шок, чем страх. Словно кто-то снял крышку с жизненного котла и позволил ему заглянуть в это варево. Флиткрафт всегда был добропорядочным гражданином, супругом и отцом, но вовсе не по принуждению, а просто потому, что он был человеком, которому наиболее комфортно жилось в гармонии со своим окружением. Так его воспитали. И всех тех, кого он знал. Его прежняя жизнь была беспорочной, упорядоченной, разумной и ответственной. А теперь упавшая балка показала ему, что ничего подобного в его жизни нет. И он, благонамеренный гражданин, примерный супруг, заботливый отец, запросто мог быть сметен с лица земли по пути от офиса к ресторану, случайно упавшим бревном. Тогда он понял что человек может умереть вот так или остаться в живых, но только по воле слепого случая. Но несправедливость — не главное, что его беспокоило. Он признал это, как только схлынуло первое потрясение. Его больше встревожило открытие, что он, разумно устраивая свои дела, на самом деле не шел в ногу с жизнью, а, напротив, не попадал с ней в ногу. Он сказал мне, что и двадцати шагов не сделал от злополучной балки, как уже понял, что не обретет покоя, пока не приучит себя к этому новому взгляду на жизнь. К концу обеда он придумал способ, как это сделать. Его жизнь могла оборваться из-за случайно упавшей балки. Он же изменит свою жизнь случайным образом, просто исчезнув. По его словам, он любил свою семью настолько, насколько это положено. Но он знал, что семья остается вполне обеспеченной. А его привязанность к родным была не того рода, чтобы сделать разлуку мучительной. В тот же день он уехал в Сиэтл, а оттуда на пароходе в Сан-Франциско. Поскитавшись пару лет по округе, он вернулся на северо-запад. А сел в спокане и женился. Внешне его вторая жена ничем не напоминала первую. Но в них было больше сходства, чем различий. Ну, знаете таких женщин, добросовестно играют в гольф и бридж, любят новые рецепты салатов. Он не слишком сожалел о том, что сделал. Ему это казалось вполне логичным. Я думаю, он даже не осознавал, что совершенно естественно вернулся в ту же самую колею, из которой выскочил в такоми. И вот что мне особенно нравится в этой истории. Он приспособился к падающим балкам а потом балки падать перестали. И он приспособился к тому, что они не падают. «Это совершенно восхитительная история», — сказала Бриджи Тошоноси. Она встала с кресла и подошла к нему вплотную. Ее глаза светились глубокой синевой. «Мне не нужно говорить вам, в каком невыгодном положении я могу оказаться по вашей милости, когда придет Кейро». Спейд улыбнулся, не разжимая губ, одними уголками. «Нет, говорить не нужно», — согласился он. «И вы понимаете, что я никогда не позволила бы себе оказаться в таком положении, если бы не доверяла вам всецело». Большим и указательным пальцем она крутила пуговицу на его синем пиджаке. «Снова здорово воскликнул Спейд с притворным смирением. «Но вы знаете, что так и есть», — не унималась она. «Нет, не знаю». Он похлопал по руке, теребившей пуговицу. «Я спрашиваю, с какой стати я должен доверять вам, исходя из тех причин, что привели нас сюда? Давайте не будем смешивать и путать. В любом случае, вам нет нужды доверяться мне, пока вы не убедите меня довериться вам». Она разглядывала его лицо. Ноздри ее затрепетали. Спейд рассмеялся, снова похлопал ее по руке и сказал, «Теперь не время об этом волноваться. Он будет здесь с минуты на минуту. Уладьте с ним свои дела, а потом посмотрим, на каком мы свете». «И вы позволите мне поступить с ним по-своему?» «Конечно». Она развернула руку под его ладонью и, переплетя свои пальцы с его пальцами, нежно проворковала. «Вас мне сам Бог послал». Спейд ответил, «Не переусердствуйте только». Она с укоризненной улыбкой заглянула ему в глаза и снова села в кресло-качалку. Джоэл Кейро был на взводе. Его темные глаза превратились в сплошные зрачки. Тонкий голос завибрировал, стоило только Спейду приоткрыть дверь. «Мальчишка на улице следит за домом, мистер Спейд». Тот самый, которого вы мне показали. Или которому вы показали меня возле театра. Как мне это понимать, мистер Спейд? Я пришел сюда с добрыми намерениями, не помышляя о хитростях и ловушках. — Вас и пригласили с добрыми намерениями, — сосредоточенно нахмурился Спейд. Но мне следовало догадаться, что он может появиться. — Он видел, как вы вошли в дом? — Естественно! — Я мог бы пройти мимо, но мне показалось это бесполезным, поскольку вы уже позволили ему увидеть нас вместе». Бриджит Ошонесси показалась прихожей из за спиной Спейда и встревоженно спросила, «Какой мальчишка? Что стряслось?» Кейро снял черную шляпу, чопорно поклонился и учтиво сказал, «Если не знаете, то спросите мистера Спейда». Мне самому известно только то, что я от него узнал. Какой-то малец весь вечер пытается сесть мне на хвост», — беззаботно сказал Спейд через плечо, не оборачиваясь к девушке лицом. «Давайте-ка входите, мистер Кейра. Нет смысла посвящать соседей в наши секреты». Бриджит Ошанеси схватила Спейда за руку выше локтя и требовательно спросила. «Он проследил за вами до моей квартиры?» «Нет, я стряхнул его перед этим». Тогда, судя по всему, он вернулся сюда, чтобы попробовать снова прицепиться. Кейра, обеими руками прижимая шляпу к животу, вошел в прихожую. Спейд закрыл за ним дверь в общий коридор, и они прошли в гостиную. Там Кейра отвесил еще один чопорный поклон и сказал, «Я счастлив видеть вас снова, мисс Ошонеси». Я и не сомневалась в этом, Джо ответила она, протягивая ему руку. Он церемонно склонился над ее рукой и быстро выпустил ее. Она расположилась все в том же кресле-качалке. Кейро выбрал кресло у стола. Спейд, повесив пальто и шляпу Кейро в стенной шкаф, уселся на край дивана под окном и принялся сворачивать сигарету. Бриджит Ошонесси сказала, обращаясь к Кейро. «Сэм сообщил мне о вашем предложении насчет Сокола. Как скоро вы сможете добыть деньги?» Брови Кейра вздернулись. Он улыбался. «Они готовы!» Он поулыбался девушке еще чуть-чуть, а потом перевел взгляд на Спейда. Спейд как раз прикуривал сигарету. Лицо его было безмятежно. «Наличными?» — уточнила девушка. «О да!» — ответил Кейра. Она нахмурилась. Высунула кончик языка, спрятала его и сказала. «Вы готовы немедленно заплатить нам пять тысяч долларов, если мы отдадим вам сокола?» Кейра поднял дрожащую руку. «Прошу прощения», — сказал он. «Я неясно выразился. Я не имел в виду, что ношу эту сумму в карманах. Но я способен получить деньги за несколько минут в рабочие часы банка». «О!» — она посмотрела на Спейда. Спейт выдохнул облачко сигаретного дыма за пазуху своего жилета и сказал. «Наверное, так и есть. Сегодня, когда я его обыскивал, у него в карманах нашлось всего несколько сотен». Когда ее глаза округлились, он усмехнулся. Левантиец подался вперед, не вставая с кресла. Ему не удалось скрыть нетерпение, читавшиеся в его глазах и сквозившие в голосе. «Я могу приготовить деньги, скажем...» К половине одиннадцатого утра. Идет?» Бриджито Шонеси ответила с улыбкой. «Но у меня нет сокола». Лицо Кейра потемнело от досады. Он уперся своими уродливыми ладонями в подлокотник и держа щедушные тельце прямо и неподвижно между ними. Его черные глаза глядели злобно. Он ничего не сказал. Девушка состроила ему притворно-примирительную гримасу. Я получу его самое позднее, через неделю. «Где же он?» — спросил Кейра, учтивой миной, выражая скептицизм. «Там, куда его спрятал Флойд». «Флойд? Терсби?» — она кивнула. «И вы знаете, куда?» — спросил он. «Думаю, да». «Так почему мы должны ждать целую неделю?» «Возможно, не целую неделю. Для кого вы покупаете его, Джо?» Кейра вскинул брови. «Я уже сказал мистеру Спейду, для его владельца!» На лице девушки отразилось удивление. «Так вы вернулись к нему?» «Конечно вернулся!» Она тихо и от души рассмеялась и сказала. «Хотела бы я видеть эту встречу!» Кейра пожал плечами. «Вполне логичное развитие событий. Он потер тыльную сторону одной руки ладонью другой. Веки его опустились, прикрыв глаза. «Могу ли я задать встречный вопрос? Почему вы решили продать его мне?» «Я боюсь», — отрезала она, после того, что случилось с Флойдом. «Вот потому-то у меня его сейчас и нет. Я боюсь даже прикасаться к нему. Разве что сразу передам его кому-то другому». Спейд, поставив локоть на подлокотник дивана, бесстрастно смотрел на них и слушал. В приятной расслабленности его тела, в непринужденной неподвижности черт не было ни намека на любопытство или нетерпение. «А что именно?» — понизил голос Кейра. «Случилось с Флойдом?» Кончик указательного пальца правой руки Бриджи Тошонеси — стремительно начертал в воздухе заглавную букву «Г». «Понятно», — сказал Кейра. Но в его улыбке проскальзывало некоторое сомнение. «Он здесь?» «Я не знаю», — ответила она нетерпеливо. «А какая разница?» Сомнение в улыбке Кейра стало заметнее. «Разница может быть огромная», — сказал он и положил руки на колени так, что намеренно или случайно его тупой указательный палец уставился на спейда. Девушка взглянула на указывающий перст и нетерпеливо дернула головой. «Или я», — сказала она, — «или вы». «Вот именно. И надо, наверное, прибавить мальчонку, который дежурит снаружи». «Да», — согласилась она со смехом. «Да, если только это не тот, что был при вас в Константинополе». Кровь бросилась в лицо Кейра. Его голос пронзительно зазвенел от ярости. «Тот, что оказался вам не по зубам!» Бриджито Шонесси вскочила с кресла. Она прикусила нижнюю губу. Глаза ее потемнели и казались огромными на мертвенно-бледном лице. Она сделала два стремительных шага в сторону Кейра. Он поднимался с кресла, когда ее правая рука ударила его по лицу, оставив на нем следы ладони. Кейра хрюкнул и отвесил ей пощечину, от которой она покачнулась. С губ ее сорвался сдавленный отрывистый крик. К тому времени Спейт с каменным лицом встал с дивана и подошел к ним поближе. Он взял Кейра за горло и встряхнул. Кейра забулькал и сунул руку в нагрудный карман. Спейд перехватил запястье левантийца, вывернул, силы отвел в сторону и выкручивал до тех пор, пока неуклюжие пальцы не ослабели и не разжались, выпустив на ковер черный пистолетик. Бриджито Шонеси мгновенно подобрала пистолет. Кейра с трудом, поскольку глотку ему сжимали спейдовые пальцы, выдавил. «Вы уже второй раз прикасаетесь ко мне!» Его глаза, выпученные из-за удушающей хватки, глядели холодно и угрожающе. «Да!» — прорычал Спейд. «И когда тебе дадут пощечину, ты ее примешь и обрадуешься». Он выпустил запястье Кейра и открытой ладонью отвесил ему три смачных оплюхи по лицу. Кейра хотел было плюнуть Спейду в лицо. Но пересохшие губы ливантийца смогли только бессильно и гневно дунуть. Спейд ударил эти губы, разбив нижнюю в кровь. Раздался звонок в дверь. Кэра метнул тревожный взгляд в сторону прихожей, ведущей к двери в общий коридор. Злость его мигом улетучилась. Девушка тоже ахнула и обернулась в сторону прихожей. Ее лицо было испуганным. Спейд мгновение мрачно созерцал кровь, стекавшую с губы Кейра, а потом отступил на шаг, убрав руку с горла левантийца. — Кто это? — прошептала девушка, подкравшись к Спейду. Глаза Кейра тоже дернулись в его сторону, задавая тот же вопрос. Спейд раздраженно ответил сразу обоим. — Я не знаю. Звонок раздался снова. На этот раз звонили более требовательно. — Так, сохраняем спокойствие, — сказал Спейд и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь в прихожую. Спейд включил свет в прихожей и отворил дверь в коридор. Там стояли лейтенант Данди и Том Полхаус. — Привет, Сэм, — сказал Том. — Мы тут подумали, может, ты еще не спишь? Данди кивнул, но ничего не прибавил. Спейд доброжелательно сказал. привет ребята Вы всегда выбираете отличное время для визитов ко мне». «Что на этот раз?» — теперь заговорил Данди. «Мы хотим поговорить с вами, Спейд», — тихо сказал он. «Ну?» — Спейд стал между ними и дверью в комнату, заградив проход. «Валяйте, говорите». Том Полхаус выступил вперед и сказал. «Нам же не обязательно торчать здесь. Можем мы войти?» Спейд встал перед дверью и ответил. «Нет, не можете», — его голос звучал чуточку виновато Том был почти одного роста со Спейдом и смотрел ему прямо в лицо. Его грубые черты изобразили дружелюбную насмешку, а в маленьких проницательных глазках вспыхнул огонек. «Что за черт, Сэм?» — возразил он и шутливо положил свою большую ладонь Спейду на грудь. Напирая на эту ладонь, скалясь по волчьи, Спейд сказал. «Применишь ко мне силу, а, Том?» «Ах, да бога ради!» — проворчал Том и убрал руку. Данди со щелчком стиснул зубы и сказал сквозь них. «Дайте нам войти!» Спейд показал клыки, подняв верхнюю губу, и сказал. «Вы не войдете! Что вы там забыли? Будете прорываться?» Или поговорим здесь, или катитесь к чертовой бабушке». Том издал разочарованный стон. Данди процедил сквозь зубы с тем же неприязненным выражением. спейт как бы вам не заиграться. Вам долго сходило с рук и то, и это, но вечно продолжаться так не может. Попробуйте меня остановить», — с вызовом ответил спейт «Так я и сделаю». Данди заложил руки за спину и приблизил свое лицо к лицу частного детектива. Ходят слухи, что жена Арчера изменяла ему с вами. Спейд засмеялся. «Звучит так, будто вы сами это выдумали». «Значит, ничего подобного не было? Ничего подобного?» «Еще говорят», — сказал Данди, «что она пыталась получить развод, чтобы выйти за вас. Но он ей развода не дал». Было такое? Нет. А еще поговаривают, не сдавался Данди, что именно из-за этого его прикончили. Спейт, похоже, слегка удивился. «Ну, тут вы хватили через край», — сказал он. «Не стоит пытаться припаять мне все убийства одновременно. Ваша первоначальная версия о том, что я укокошил Терсби, потому что тот убил Майлза», «Разваливается, если вы обвиняете меня в убийстве Майлза». «Вы не можете утверждать, что слышали, как я обвинил вас в убийстве кого бы то ни было», — сказал Данди. «Это вы сами так говорите. Но предположим, что я обвинил. Вы могли прикончить их обоих. Такое вполне можно представить себе». «Угу. Я мог убить Майлза, чтобы заполучить его жену» а потом Тёрсби, чтобы повесить на него убийство Майлза. Чертовски замечательная схема. Ну или я её сделаю таковой, когда найду, кого пришить, чтобы повесить на него уже самого Тёрсби. И как долго, вы полагаете, мне придётся продолжать в том же духе? Собираетесь отныне сваливать на меня все убийства в Сан-Франциско? Том сказал. Хватит ломать комедию, Сэм. Ты сам знаешь, черт бы тебя побрал, что нам нравится все это не больше, чем тебе. Но мы должны выполнять свою работу. Я надеюсь, ваша работа заключается не только в том, чтобы являться сюда с утра пораньше с кучей чертовски глупых вопросов. И получать на них чертовски лживые ответы, прибавил Данди. Полегче на поворотах, предупредил его Спейд. Данди смерил его взглядом с ног до головы а потом посмотрел прямо в глаза. «Если вы утверждаете, что между вами и женой Арчера ничего не было, — сказал он, — то вы — лжец. И я говорю вам это в лицо». В маленьких глазах Тома мелькнул испуг. Спейд облизал губы и спросил. «Это и есть та самая горячая наводка, которая привела вас сюда в столь неурочное ночное время?» «Одна из них». «А остальные?» Данди опустил уголки губ. «Впустите нас!» Он со значением кивнул на дверь, которую загораживал Спейд. Спейд нахмурился и отрицательно покачал головой. Уголки рта Данди приподнялись в ухмылке, выражающей мрачное удовлетворение. «Должно быть что-то в этом есть», — сказал он Тому. Том помялся с ноги на ногу, не глядя на коллегу, и пробормотал. «Бог его знает!» «Это что у вас?» — спросил Спейд. «Игра в шарады?» «Ладно, Спейд, мы уходим», — Данди застегнул пальто. «Мы будем за вами присматривать. Может, вы и не все за собой подчистили. Подумайте над этим». Из гостиной Спейда донесся пронзительный крик. «На помощь!» «На помощь! Полиция! Спасите!» Голос высокий, тонкий, визгливый, принадлежал Джоэлу Кейра. Лейтенант Данди, который уже почти отвернулся от двери, снова встал лицом к Спейду и решительно произнес. «Пожалуй, мы все же войдем». Послышались возня, звуки борьбы, удар, сдавленный крик. Лицо Спейда перекосило усмешка, в которой было мало радости. Он сказал «Пожалуй, да» и уступил дорогу. Когда полицейские вошли в гостиную, он закрыл входную дверь и проследовал за ними.